Сестры. в ту зиму мы с Ольгой появились на свет. В саму новогоднюю ночь. Мать моя стояла в саду и напевала чика чика бум -чик», держа одной рукой Филиппу, а другой — бокал шампанского. Они хлопали в ладоши всякий раз, когда папа запускал в небо новый фейерверк, и тут у нее стали отходить воды. Отец бежал весь путь до больницы в Сундбю со своей любимой на руках, а Филиппа семенила за ним. Мать криком кричала, тужилась и тужилась, но ничего не получалось. Не хотели мы выходить из нее. В какой-то момент Ольга, наверное, настояла, чтобы я была первой. Все девять месяцев мы только и делали, что толкались и легались друг к другом. Ольга, словно это было само собой разумеющимся, заняла главенствующее место в животе матери, хотя на самом деле я была покрупнее. «Что за чертовщина там происходит?» — наверное, думала я. «Хлопотно это дело рождаться». когда тебя вынуждают появиться на свет, чтобы поучаствовать в жизненной лотерее и начать бороться за место под солнцем еще до своего рождения? А в это время моя сестричка-двойняшка лупила ножками в мамину брюшину в ритме мамбо. Мы с Ольгой ровно что день и ночь, и поэтому так крепки связывающие нас узы. Когда крики нашей матери немножко затихли и темнота пала на наше странное море, я нашла руки моей сестры-нимфы. и она без всяких оговорок приняла меня в свои объятия. И вскоре мы вместе заснули, и нам снились сны, оставлявшие после себя в памяти лишь серебряные нити. Когда новогодние часы пробили двенадцать, в моей голове родилось решение хорошенько потрудиться и выпустить нас на волю. Впоследствии мать моя часто повторяла, как тяжело ей было чисто физически рожать меня. «Ты была слишком большая», — говорила она. И только многим позже я призадумалась. А может, это у нее был слишком узкий таз? Она, по всей вероятности, и не подозревала, какая в матке жуткая нехватка места. Так или иначе, но я проложила дорогу Ольге, которая родилась десятью минутами позже. причем сперва на свет появилась ее нежная попка, будто она решила выскользнуть в этот мир задом наперед, со слепительно светлыми волосиками на голове. И сходу взяла высочайшее «до». так что повивальной бабке и Филиппе пришлось зажать уши. Ольга родилась на полной громкости, и уменьшить силу этих звуков оказалось невозможным. От ее голоса могло разбиться стекло, а позднее у нее даже сосуды в глазах полопались. — А я вас уже видела во сне, — улыбалась моя мать. Две девчушки пришли, держась за руки под дождем огоньков новогодних фейерверков. Одна... «Стройненькая, а другая — толстенькая». При крещении меня назвали Эстер. Официально в память о Варенькиной матери, еврейки, но на самом деле скорее в честь любимой певицы, уже моей собственной матери. Эстер Филлипс, более известная как «Малышка Эстер», исполнительница шлягера «Am I that easy forget?» «Неужели меня так легко забыть?» К сожалению, нет во мне ничего от «Малышки», и того, что невозможно забыть. И так как любому ёжику было ясно, что я далеко не самый красивый ребенок на свете, родителям пришлось добавить еще и второе имя — Грейс. В надежде, что когда-нибудь меня хоть в чем то можно будет поставить рядом с Ольгой. «Да, как Грейс, Келли», — сказала моя мать, которая, в отличие от Вареньки, почитала все американское. Актрис ведь носят на руках и крыльях». Однако в моих полных бедрах и пухлых щеках нет и намека на привлекательность и изящество. И, наверное, только какому-нибудь канадскому дровосеку под силу носить меня на руках. Если я прихожу в гости, запросто могу угодить ногой в кошачий лоток. Одно время я даже думала, что у меня голова наполнена не мозгами, а водой, и люди просто из жалости не говорят мне об этом. Но как нужда заставляет оборванку выучиться прясть, так и толстухе приходится компенсировать отсутствие внешнего обаяния наличием иных добродетелей. И очень скоро я поняла, что миссия моя состоит в том, чтобы беззаботно улыбаться людям и выводить их из меланхолического состояния. Эту свою способность я развела до совершенства и по-прежнему ощущаю боль в челюстях, когда возвращаю лицам людей изначально присущий им вид. Такому таланту... Сопутствует потребность проливать бальзам на душу и давать непрошенные советы. И часто я ощущаю, что за мной тянется шлейф психических болезней. Впрочем, с другой стороны, мне до хладнокровия и самообладания Грейс Келли далеко как до луны. Уж слишком часто глаза у меня на мокром месте». когда растёт процентная ставка, когда цветать сирень или когда мне удается изобразить желтое трепетное творение природы на свинцово-сером фоне. Литинлёк — так называл меня папа на своем шведском, луковка моя. Мне кажется, Грейс Келли никогда не плакала так много, как я. Во всяком случае, до того, как вышла за Заренье, князя Монако. Так много надежд и ожиданий закладывается в имя ребенка, и нередко случается так, что надежды многих поколений тяжким бременем ложатся на плечи детяти. Грандиозные планы, механизм воплощения которых в жизнь должен быть смазан ответной любовью и так и не раскрывшимся талантом. В нашем школьном дворе была уйма подобных созданий, не оправдавших надежд. Тор — Очкастый заморыш, которому оказалось не под силу хотя бы на йоту поднять репутацию своего рода в течение столетий, отличавшегося трусостью и предательством отдельных своих представителей. Дочь владельца мясной лавки Лили, которую все именовали Мясникова Лили, стоявшая по щиколотку в крови, Лалита с улицы Эль-Багаде, весившая 120 кило. Или вот я, малышка Эстер, которая была кем угодно, Да только не малышкой. Имя — это обещание, данное не тобой, но исполнение которого окружающие требуют от тебя. В имени Филиппа заложена мысль о нежном же ребёнке, что беззаботно горцует в березняке. Но моей старшей сестре, мало того, что у нее кривая спина и дырявые легкие, приходится еще и нести бремя в виде имени, означающим «любительница лошадей». Хотя горцевать она при всем своем желании, но ну, никак не сможет. Само звучание ее имени Филиппа представлялось мне таким хрупким, что казалось, она сломается пополам, прежде чем ее дозовешься. Даже тогда мне хотелось, чтобы сестре дали более солидное имя. Филиппа передвигалась незаметно для других и совершенно бесшумно. Казалось, она выходила прямо из стены и вдруг представала перед тобой. По всему ее бледному лицу были рассыпаны веснушки, а под ними виднелась сеть тонких фиолетового цвета сосудов, которые не могли защитить ее от холода. В то время, когда Филиппа ходила по земле, она никогда не смотрела людям прямо в глаза. Передвигалась моя старшая сестра на цыпочках, а ее рукопожатие было сродни касанию сломанного крыла — ибо она первым делом старалась не попасть в нелепую ситуацию. Даже ее улыбка выглядела неловкой и не в самом делешной, будто Филиппа просто брала ее на прокат и обязана была вернуть в прежнем виде. По той же причине одноклассники редко когда приглашали старшую мою сестру на дни рождения. Некоторые матери заставляли своих отпрысков позвать Филиппу на торжество — Но никто не выказывал желания сидеть рядом с этой прозрачной девочкой с кривой спиной и молоткообразными пальцами ног, которая как-то грохнулась на пол посреди урока географии. Рядом с Филиппой всегда было много свободных стульев. Как правило, она выбрасывала пригласительные открытки в мусорное ведерко до того, как их успеют увидеть родители. Филиппа так и не поняла... Что может почерпнуть для жизни человек, играя в салки или швыряя пирожные друг другу в лицо? Ольга всегда была готова драться за старшую сестру на школьном дворе. А мы с Мясниковой Лили и нашим соседом Йоханом прикрывали ее с тыла. Варенька еще в самые нежные наши годы научила Ольгу нескольким весьма, с точки зрения правил, сомнительным видом ударов и ногами, и руками, исключая, впрочем, удары ножом. Филиппа, однако, не шибко нуждалась в Ольгиных крестовых походах и приемах карате. Авторов мерзких выкриков в ее адрес на переменках она воспринимала как бездарных пустяковых муравишек, которых всего-то и надо, что стряхнуть с ног в разгар важнейшей экспедиции, а именно космического путешествия, совершавшегося в фантастически устроенных мозгах Филиппа. На Рождество... Она мечтала получить в подарок не куклу или платье, а набор «Юный химик» и бесчисленное множество увеличительных стекол. Ее глубочайшим образом интересовало все способное превращаться в нечто иное, отличное от своего первородного состояния. Клетки, окаменелости, черные дыры, личинки, бактерии, семена, звезды, куколки, вулканы, атомы и лакмусовая бумага. А вот моя сестра-двойняшка, конечно же, в подарок на рождение получила замечательное имя. Ее назвали в память Ольги Чеховой, звезды немого кино и племянницы Антона Чехова. Дед всю жизнь хотел, чтобы именно так звали его будущую внучку. От немоты в моей Ольге не наблюдалось ничего, а вот красивые влажные глаза и темперамент роднили ее со знаменитой тёзкой. Ольга родилась русской до мозга костей. Уже тогда можно было предугадать, что у мира при виде её отвиснет челюсть. Сильный голос, клубничного цвета туфли для фламенко, платье из изумрудно зеленой тафты и имя, которое со временем в еще большей степени поспособствовало ее успеху. Натурой Ольга пошла в деда и была такой же жизнелюбивой и страстной. Все ее существо дышало любовью, чего она не скрывала, а наоборот — выказывала на полную катушку, так что слабакам рядом с ней лучше было не появляться. Сестра моя стала мечтать о том, чтобы пойти к алтарю еще до того, как выучилась ползать. Уже в десятилетнем возрасте мы, каждый день прогуливаясь по центру, проходили мимо магазина «Свадебные платья от Бьянки» на Амагерброгаде. И, прижав носы к витрине, разглядывали шуршащие на вешалках белоснежные платья, напоминавшие лебедей. «На всех наших кукол у нас было только одно свадебное платье, и мы так часто и с такой силой тянули его каждая в свою сторону, что в конце концов чуть ли не в клочья разодрали шлейф. Та из нас, что не изображала в тот день невесту, вынуждена была довольствоваться ролью жениха или священника». но так как мы с Ольгой имели весьма смутное представление о том, кто такой жених, нам приходилось выступать в роли священника. «Аминь! Счастье и несчастье в горе и радости!» произносила на Распев и осеняла себя крестным знамением. «Аминь!» — вторила мне сестра. «Послушай, а что, собственно, говорит священник, когда люди женятся?» задавалась вопросом я. «Понятия не имею, но погоди, и Ольга побежала в гостиную. Вскоре она вернулась обратно с дедовой Библией в руках. «Вот, здесь, наверное, все написано». Ей даже не пришлось листать книжку. Она сама раскрылась на странице с теми самыми кружащими голову пассажами, которые прежде так много раз читал дед. «О, ты прекрасно возлюбленная моя!» Глаза твои глубинные, ласки твои лучше вина, Прекраснее аромата благовоний твоих, Имя твое, как разлитое миро, Прекрасны ланиты твои под подвесками, Шея твоя в ожерельях, Как кисть кипера возлюбленный мой В виноградниках енгетских, Кровли домов наших, кедры, Потолки наши, кипарисы. Встретив тебя на улице, я целовал бы тебя, И меня не осуждали бы.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 «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Песнь песней Соломона Сестра моя читала эти строки дрожащим голосом, и слезы текли у меня по щекам, хотя я и не совсем понимала причину их. «Что это было?» — прошептала я. «Не знаю, но слышала ли ты когда-нибудь что-то прекраснее?» С глазами на мокром месте прерывистым голосом спросила Ольга: Нет, но кто пережил все это? Понятия не имею. Может, та тетушка, что подарила Библию деду? Та, что была замужем за африканцем? Но ведь от таких слов с ума сойти можно. И верно, было от чего помрачиться уму. Ибо теперь. Ожидания счастья внезапно сделались совершенно отчетливыми, чуть ли не осязаемыми. Песнь песней царя Соломона обещала нам обеим пережить такие сильные чувства, что можно спокойно пойти и умереть, если не посчастливится быть возложенной, как печать на сердце его. В течение многих лет мне доставалась роль священника. Каким-то образом Ольгина кукла всегда оказывалась первой у алтаря с лохматыми волосами и тянущимся за ней шлейфом. И тогда начинались торжества со всеми этими лилиями и пасущимися молодыми сернами. В играх сестра моя явно жульничала, поскольку жутко боялась, что ей не доведется участвовать именно в этом ритуале. Сильнее всего ей хотелось переселиться в эту самую песнь песней и вплестись, Каждый ее стих. С того самого дня потрепанная Дедова Библия всегда лежала на ночном столике Ольги, раскрытая на странице со словами Соломона, а сестра моя читала нараспев: О, ты прекрасно возлюбленная моя, как кисть кипера, возлюбленный мой в виноградниках Хенгетских, со страницы, заляпанные пятнами от французского печёночного паштета. Сестра моя повсюду оставляла недоеденные бутерброды с паштетом, как правило, с пропитавшим бурую массу соком от свекольного ломтика, вдавленного до самого нижнего слоя. И хотя свёклу порой Ольга успевала съесть, отпечаток от ломтика все же оставался на поверхности бутерброда, словно частичка Помпеи. В душе ее клокотал бушующий пламень Везувия, готовый извергнуться в любой момент. Сестра моя жестикулировала своими длинными руками и жестоко кусала их же, когда ей случалось не взять планку на установленной ею уже высоте. Или когда ей доводилось сверзиться с воздвигнутых другими пьедесталов, что гораздо хуже, нежели упасть с тринадцатого этажа. Но хотя она отличалась взрывным темпераментом и пользовалась нечестными приемчиками, когда речь шла о свадебных платьях, в остальном Ольга была щедра, и всегда делилась всем, что имела и умела. Деньгами на карманные расходы, пощечинами и оплеухами, тайными и пылкими признаниями в любви. Мы вообще всегда всем делились друг с другом, хотя и были разнояйцевыми близнецами. И, к примеру, спокойного нрава деда она не унаследовала. Сестра моя вовсе не обладала терпением и не понимала тех, кому это качество было присуще. Казалось, она не в силах дождаться, когда станет взрослой, и потому всю дорогу жмет на кнопку фаст forward, Перемотка вперед. Тому, кто хотел бы привлечь ее внимание, следовало поторапливаться. Собеседник еще не успевал произнести и половину предложения, как из ее уст звучало. «Хм, ну-ну, и что дальше?» «Ольга, я не могу говорить так быстро. У меня просто-напросто язык с такой скоростью не поворачивается». Ну ладно, хрен с ним. Мне это прекрасно известно, соглашалась она и облизывала мне все лицо. Но эти спонтанные признания отнюдь не мешали ей лгать людям безо всякого стеснения. Не прячу своих огромных зеленых глаз с янтарными вкраплениями на обрамленном легкими и почти невесомыми кудряшками медового цвета лице, собственно говоря, Ольга с ее чуточку длинноватыми руками, чересчур большими глазами и кривоватым ртом не была красива в классическом понимании этого слова, но вела на себя, как писаная красавица, и прохожие всегда оборачивались ей вслед, чтобы определиться, была ли она в самом деле самой прекрасной женщиной из всех, кого они когда-либо встречали, или же кто-то сыграл с ними злую шутку. Но в любом случае, сестра моя, Ольга, приковывала к себе внимание.